Глава 4. База рейнджеров За воротами была большая площадка для техники и следующая стена, менее эпичная. На ней дежурство несли уже обычные бойцы. Внутренние ворота для нас успели открыть, поэтому мы без промедления въехали на территорию базы городка и свернули направо. В конце улочки, застроенные трехэтажными домиками казенного вида, зубдаю это были бывшие казармы, Виднелся обнесенный очередным заборчиком, теперь из простого, чуть ржавого профнастила, двор. Во дворе, в живописном беспорядке, валялась куча старых полуразобранных машин, пара броневиков и даже стоял легкий танк. Там же высилось два ангара, шириной метров по 10 каждый. Наши трофеи сгрузили, а меня отцепили там же. Все бойцы вышли со двора, остался только один, который пошел внутрь. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Внутри ангара на подъемниках стояло три машины, явно находящиеся сейчас в работе. Конструкция мне понравилась. Корпуса были усилены в нужных местах балками, двигательные отсеки у двух стояли пустыми, в третьем же шел монтаж двигателя от чего-то большого. Ребята разварили передок и ставили туда, кажется, движок от грузовика, что было логично, так как рядом с машиной лежала горка бронеплит разных размеров, видимо, предназначенных для установки. Рейнджер подошел к одному из рабочих, к ряжестому мужику лет 50 на вид, с короткой стрижкой и грубыми чертами лица. Густая борода, невысокий рост, ширина плеч почти как рост, если бы мы были в фэнтези-мире, я бы сказал, что это дворф. Они о чем-то поговорили, рейнджер пожал мужику руку и пошел в сторону выхода. Проходя мимо меня, я так и стоял у двери, не желая мешать, он чуть притормозил и сказал... Побеседы с Валерой. Он лучший механик в ближайших трех городах. Мы сказали ему, что ты свой, глядишь, и не станет с тебя драть в три дорога. Но учти, он мужик вреднющий, поэтому полегче на поворотах». «Спасибо. А где искать бар? Я вроде как вам как минимум поляну должен. Жизнь-то вы мне спасли». «От въездных ворот прямо, за зданием администрации налево, и увидишь неоновую вывеску «Lone Star. Вот там и бар». «Понял, принял. Как разберусь тут? Сойду». Он пожелал мне удачи и вышел. Я перевел взгляд туда, где стоял раньше Валера, но его там уже не оказалось. «Блин, теперь его еще и искать тут!» — мелькнула мысль. «Все-таки куда проще было, когда квестовые НПС не бегали по локации. Ладно, искать так искать». Я прошел по ангару, еще раз глянул на переделку машинки в рейдовый броневик, там кипела работа, но Валеры не наблюдалось. Прошел до самого конца ангара, где я обнаружил искомого персонажа, стоящего над развернутым чертежом. «Добрый день, Валерий. Я к вам по поводу машинки. Что в дворе стоит? Перебитый топливопровод, развороченная морда?» «Я проще сразу выкинуть или на запчасть продать, чем чинить», — не поворачиваясь, отозвался он. «А себе другую купите». «Эм, ну а все-таки, может быть, посмотрите?» «Да уж, вреднющий не то слово». Я не специалист по оживлению мертвецов, это уже не машина, а металлолом. Дешевый пикап чинов, еще и древних годов. Тут мне страшно обидно стало за свой трофей, и я решил спорить с применением способностей. Заодно и разберусь, что тут у меня для убеждений-то есть. Есть же аж два навыка и высоких убеждение и торговля. При этом убеждения еще и активные способности имеет, выбор на первом повышении не богат. Усиление давления. Вы можете попытаться продавить нежелание собеседника принять свою точку зрения, так сказать, давя силой воли. Воля плюс – двойной навык убеждения против аналогичного без удвоения у оппонента. Если вам повезет, то собеседник согласится с вашим решением и примет вашу точку зрения. Если же нет, дальнейший диалог станет невозможен. Активный навык – откат в 8 часов. Видящий реакцию, вы видите, какие реакции вызывают ваши слова у собеседника по окраске специальной шкалы на статус баре. Чем ближе к зеленым синим тонам, тем лучше красные, оранжевые и желтые цвета неприятия, улучшаемый текущий уровень 0. Оратор. Вы способны влиять сразу на несколько человек в беседе, аналогично усилению давления, но без удваивающего бонуса. Активная. Откат 12 часов. Хм. Но тут аж два полезных умения. И как быть? Оратор мне точно бесполезен, а вот усиление давления и видящий – оба круты. Усиление может помочь как сейчас в моменте, так и в сложных ситуациях. А видящий – это вообще прям читерский чит. Можно в диалоге, поболтав ни о чем, понять эмоциональные маячки человека и как довести его до бешенства, так и наоборот. Плюс его можно прокачать и, значит, еще тоньше понимать характер и ценности собеседника. «Эх, беру видящего сразу на второй уровень его». Навыки на десятки, прокачки мне не понравились. Это были вербовка союзника. На период до 20 минут и невраждебный персонаж становится союзником игрока. Сексуальная привлекательность увеличивает привлекательность для противоположного пола. И заводила аналог оратора, но на толпу до 20 человек. А вот третье улучшение опять заставило задуматься. На выбор. Третий уровень видящего, позволяющий уже влиять на спектры эмоций, сглаживая их до соседних полутонов. Пассивная «Друг» — вы вербуете одного НПС, который навсегда станет вашим другом. Уровень не должен превышать ваш на более чем 200. Пассивная «Союзник фракции» — уровень ваших связей со всеми фракциями растет в два раза быстрее, уровень наград за задание увеличивается на единицу, дает дополнительные бонусы в зависимости от отношений с квестодателем. Активное прощение позволяет обнулить любую негативную реакцию персонажа на вас, в том числе вызванную провалом навыка усиления давления. Сложный выбор, но посоветоваться не с кем. Союзник фракции и друг выглядят одинаково интересно. Прощение мне не нужно точно. Так. Качать репутацию, конечно, всегда геморройно, но есть нюанс. Все бонусы я и так могу получить. А вот НПС, который тебя не предаст, и которого можно заманить в пати, это куда интереснее. Решено. Берем перк «Друг» и сманиваем себе крутейшего механика трех городов. Всегда полезен будет в пати. Завершив выборы, я получил системное сообщение о том, что квест «Друг» активирован. Я должен выбрать объект и завести с ним диалог. Окей. Диалог я уже веду. Собственно, Валера как раз смотрит на меня задумчиво. «Знаешь что, парень, а вот, пожалуй, у меня есть план, как нам с тобой поступить. Смотри, у тебя нет денег, и машинка твоя — полный хлам, превращенный еще и в решето. Я могу, знаешь ли, оценить дистанционно, что там сломано. Один мост, бензопровод, кардан, радиатор и сцепление. В сумме это от 4 до 5 тысяч кредов при цене такой машины в 6 тысяч, то бишь бесполезная трата денег. Поехали дальше». «Усилить ее, сделав что-то вроде тех...» Он махнул рукой в сторону подъемников. «Малоосмысленная задача. У нее несущий кузов, а не рама. А металл Учинов всегда был паршивый. Соответственно, это полностью варка рамы и каркаса. С учетом бронирования и ремонта выйдет на круг в тридцатку минимум. С другой стороны, у меня есть притащенные рейнджерами «Хамви». Они сдают мне все трофеи, за это им бесплатное обслуживание техники. И к этому «Хамве» совершенно случайно есть почти полностью набор бронепластин и сменные рессоры. В обмен на твою рухлить я готов еще и движок в нем заменить. Но! Новый заряженный и бронированный «Хамве» стоит около 100 тысяч кредов. Ну пусть 80, как хорошему человеку. У тебя их нет. Зато у тебя есть удача и время, и я готов их купить за те самые 80 тысяч. Тебе интересно? Система выдала. Персонаж Валерий Вел Волков предлагает вам квест. Разведка экспериментальной лаборатории. Награды. Эпический маунт бронированной Хамви. НПС-соратник Вел, Репутация с рейнджерами. Штраф за провал. Снижение репутации с рейнджерами. Принять? Да. Да, интересно. Что надо сделать-то для тебя, механических делмастер? Смотри сюда. Он извлек планшет, вывел на нем файл с картой. Порядка полугода назад к нам добрался один парень, израненный в и чем-то отравленный. Чем не поняли, но его кто-то покусал. Он умер, а в его вещах я нашел этот планшет. Тут координаты подземного входа на территорию лаборатории экспериментальной физики. Сверху она оснащена полностью автоматической системой обороны и без ключа пропуска в нее не попасть. Любой объект, не распознанный с помощью декодера, моментально подвергается уничтожению. Там и дроны, и турели, и боты. Короче, пытаться даже не стоит попасть силой. Валерий недовольно поморщился. То ли кто-то уже пытался пробраться в лабораторию и вынести все ценное, то ли такой отличный периметр вызывал банальную зависть в механике. А вот внизу только боты. От тебя требуется добраться до подземного входа, разведать что там и принести мне с минус второго уровня ключ-карты для персонала и техники. Чтобы проникнуть на базу, тебе понадобится вот это. Он протянул мне ключ-карту с надписью «Техник-ассинизатор». С ней автоматика позволит тебе войти. Но дальше, чем пара комнат, тебе хода нет, так что придется повоевать. Но заодно уровень поднимешь, а то ты слабенький какой-то. «И да, я понимаю, что для новичка это будет сложным квестом, поэтому вот тебе еще одна вещь, но расходуй экономно». С этими словами он покопался на столе, а затем протянул мне прибор, похожий на тот, что использовал против Хамви боец рейнджеров. «Это М1, прототип лазерного аннигилятора. Запас заряда примерно на 90 коротких импульсов или на 9 секунд непрерывного луча, или на 3 секунды веерного луча. Вот тут...» — он показал мне на три кнопки. Переключение режимов введения огня. В действительности это не совсем оружие, скорее резак. Но в качестве оружия крайне эффективен. Любая несиловая броня для него не существует, а характеристики погляди сам. Да уж. АМ1, заряд 90 и 100, режим 1, урон 30. Режим 2, урон 50 в секунду, время работы при полном заряде 5 секунд. Режим 3 «Наносит урон всему в пределах 90 градусов от источника излучения, время работы 3 секунды, урон 50». «Внимание! Данное оружие является одноразовым прототипом, после выработки заряда перезарядка не предполагается». «Солидная штука. Жалко, что одноразовая». «От сердца отрываю прям-таки», — недовольно отметил механик. «Поехали дальше». По задачам. Что там внутри, я не знаю. Подозреваю, что параноидально настроенная система безопасности пошлет на тебя ботов-охранников. Ничего особо серьезного они из себя не представляют, но их может быть много. Ты выйдешь на минус четвертом уровне, ориентируйся по карте, прорывайся к лестнице. Тебе нужно пройти четыре пролета, чтобы попасть на минус второй. Там найдешь пункт отдыха охранников, в нем лежат запасные карточки на случай, если кто-то из них забудет свою. Вот они-то нам и нужны. С этой картой ты резко станешь для системы безопасности объектом, не подлежащим атаке, так что сможешь выйти через нормальный выход. Я буду ждать тебя у края периметра безопасности. Ну что, справишься? А что мне остается-то? Резак я давать точно не собираюсь, да и описание тачки звучало вкусно. Ладно, мне сейчас надо в бар ваш, проставиться рейнджером за спасение жизни и поговорить с Элмером. Высплюсь и с утра рвану в твою лабораторию. У вас тут какая-нибудь гостиница есть? Конечно. Мышь, торговая точка крупная. Тут и гостиница, и бордель есть. От бара буквально парочка домов и увидишь вывеску с кроватью. Спасибо, Вэл. Ну, я пошел. Погоди! Он порылся у себя на верстаке и протянул мне коротковолновую рацию. Держи это, чтобы со мной связаться. С нижних уровней не выйдет, но как поднимешься, вполне сможешь. Если что, хоть советом смогу помочь. И снова спасибо. Бывай. Я вышел из гаража и, ориентируясь по описанию данному рейнджерам, пошел по городу. Что интересно, этот городок был явно закрытого типа. Не похоже, что тут жили гражданские люди. Ровные улицы, ряды одинаковых трехэтажных домиков, возвышающиеся в центре пятиэтажка, совершенно точно или штаб, или здание администрации. Подозреваю, что бар тут сделан на месте столовки, гостиница – на месте гостиницы для офицеров. А все это – типовая армейская база, находящаяся у какого-то важного объекта, видимо, той самой лаборатории. Ладно, об этом проще расспросить Элмера. Я буду не я, если он не работал на этой самой базе. У мужика явно военная выправка, это даже в броне видно. О, а вот и обещанная вывеска – «Лоун Стар». «Кредитов какое-то количество у меня есть, да и в инвентаре всякое барахло рассортированное лежит. Заодно его скину, все равно использовать не смогу». Снаружи этот бар явно наследовал идеи баров из вестерна. Облупившаяся краска на стене, низкие двери распашонка, через которые так удобно выкидывать кого-то. И только окна подкачали. Это были большие застекленные модули, изрядно покрытые вездесущей пылью. Я вошел и огляделся. Барную стойку делали качественно, но на скорую руку. Под стиль постапокалиптического бара она вот вообще не подходила. Это был скорее длинный стол из толстых дубовых плах, отполированной до блеска множества задниц. А стулья для завсегдатаев все как на подбор. С облупленной серебряной краской, на ножках с поступающей ржавчиной, красные как мухоморы, потрескавшиеся сидушки. В общем, явно из придорожной забегаловки забраны. Бармен был не похож на своих основных клиентов. Если рейнджеры выглядели как элитные бойцы какого-то ЧВК, то его, если и можно было с кем-то сравнить, то с постапокалиптическим бомжом. Заросшая щетина, грязная шевелюра, едва достающая до плеч и для удобства собранная в хвост, заляпанная жирными пятнами одежда, прикрытая снаружи фартуком с плохо читаемой надписью Эрингоу Убрак». Для завершения образа ему не хватало только дробовика, но подозреваю, что тот лежал под стойкой. Остальные столики-стулики были очень разноперыми, а сближало их только происхождение. Их все понадергали из различных баров и кафе. Стены еще больше указывали на образцовую разваленность. С некачественного бетона давно облупилась ярко-желтая краска. Крюки от штанги для штор, похоже, вырывали вместе с креплением, не заботясь о сохранности стены. Большие окна, по задумке призванные показать клиентам прекрасный мир за окном, ныне показывали только привычно серую картину мира этой чудесной игры. С реалистичностью создатели не запаривались, сделав обзор через запотевшие стекла таким же, как если вообще без стекол. В баре, помимо рейнджеров, явно прослышавших про проставу, сидело еще человек пять местных. У каждого винтовка или хотя бы дробовик. Все одеты в одежду явно с милитари-склада, дополненную на вкус каждого из них элементами тактической либо кожаной сбруи. Из них на меня не глянул ни один. Каждый сидел, уткнувшись в свой стакан и не обращал внимания на окружающий мир. Рейнджеры, те, что вместе с Элмером вытащили меня, ждали за огромным столом, рассчитанным человек на 30. Надо сказать, что они уже явно расслабились. Парни были одеты в основном в оливковые милитари-штаны, клетчатые рубахи или футболки. Но при этом на столе стояла батарея пивных бокалов, лежали закуски. «О, Мерлин, мы тебя тут уже ждем!» — крикнул мне Элмер. «Падай!» Я не стал заставлять себя ждать, крикнул бармену. Круг того, что они пьют, всем за этим столом, и уселся за стол рядом с Элмером. «Что посоветуешь тут заказать-пожрать? Я голодный, как панцирохват. «Боргер бери, их из довоенных заморозок готовят!» Принято, я подозвал официантку, девушку лет 30. Мне бургер, пару темного пива и подсказку, можно ли тут у вас скинуть полезное барахло в качестве оплаты? Бургер через 20 минут, автомат по приему добычу стоит в дальнем правом углу. Темное сейчас принесу, равнодушно откликнулась девица и упорхнула в сторону кухни. Я сказал Элмеру, что сейчас вернусь и пошел к автомату. Удобный интерфейс все-таки у местного магазинчика по приему барахла. Подошел и, сделав запрос, получил возможность продать и купить типовое барахло. Благо, навыки торговли у меня были качаны неплохо, так что цена продажи отличалась от покупки всего-то на 30%. Я избавился от лишнего автомата, дробовика, легкой брони рейдера, обеих поврежденных разгрузок и всякой мелочевки типа лишних ножей. До этого на моем счету уже было почти 500 кредов, теперь же сердце грело приятная сумма в 1200. Правда, ценник на что-то интересное тут тоже был отнюдь недобрый. Разгрузка 200, граната оборонительная 100, наступательная 50, патроны 5,45 по 20 штук за 30, магазины к ним по 5. Я все же взял пяток магазинов, пару наступательных гранат и разгрузку. Я оставил косарь на пропой души, благо ценник не слишком кусался. Вернулся за стол, где меня уже ждало пиво. А еще меня там ждал Элмер. «Слушай, Мерлин, а откуда ты такой взялся? Новичков мы не видели уже лет десять. Считалось, что этот сектор материка вообще изолирован радиоактивными пустошами от остального мира. И тут ты приходишь без рюкзака. Но при этом я точно видел у тебя автомат. А сейчас ты резко оказался в разгрузке с магазинами. Ты один из первых э быстро меня раскусили. «А ты можешь меня просветить, что тебе вообще известно? Я не уверен, что имею право разглашать информацию об этом». «Вот блин. И как мне говорить с НПС? Ведь был же какой-то набор объяснений происхождения игроков, но я его не прочитал. Черт!» Элмер вдохнул. «Ну ладно, давай я тебе расскажу эту легенду. В общем-то, незадолго до войны с Чинами, той самой первой, на нашу планету сел Звездолет. Звездолет принадлежал гуманоидам, они были такими же людьми, как мы, но несравненно более технически продвинутыми. Называли себя первыми». Корабль при посадке получил несколько попаданий от ПВО и больше летать не смог. Они остались тут, быстро качаясь по уровням. Интересно то, что половина наших технологий базируется на технологиях этих самых первых. Вот только, например, я не могу взаимодействовать с интерфейсами напрямую, только через клавиатуру. А видеть твой уровень и прочее только через спецочки на броне. Так понимаю, что для тебя это не проблема. Да? Ну, вообще да. Только о первых я от тебя слышу сейчас. Меня подстрелили в бою, сработал перк второй жизни, но память я потерял. Удачная у меня легенда, можно валить на нее любой промах. Главное, чтобы поверили в нее. Но задумка у разрабов отличная. Так вписать альфа-тестирование в лоре уметь надо. Только надо заканчивать эту посиделку и срочно вываливаться в реал читать. А то меня пристрелят тут рано или поздно просто потому, что я ленивый идиот. Так что кто я и откуда просто не скажу. Перк обнуляет уровни, не трогай навыки так, что я многое умею, но ничего не знаю». Элмер посмотрел на меня как-то странно. «Нет, ты действительно не врешь, хотя и чего-то не договариваешь. Слушай, парень, если ты один из первых и реально потерял память, то это, конечно, грустно, но не критично для тебя. Но тогда нам нужна помощь. Эти самые панцирохваты они настоящая проблема. И если ты из первых, то тебе ее и решать». «Внезапный поворот есть все-таки в легенде и недостатки. «Эээ, но почему? Я, мягко говоря, не в форме, да и чем я, нуб, могу помочь вам?» «А тут придется чуть углубиться в историю этой базы и городка», — довольно отозвался главный рейнджер и махнул рукой. «Официант, еще по два пива!» Элмер рассказал мне историю этой самой базы. Ее построили незадолго до войны, как центр разработки новых технологий, опробирования экспериментальных видов вооружения и прочего. При появлении звездолета первых и начале взаимодействия, в том числе технологического, здесь был один из ключевых центров разработки вооружения и систем интеграции между нашими расами. Дело в том, что сами оригинальные технологии пришельцев применяют методы взаимодействия на уровне сознания интерфейс-интерфейс. Людям подобная форма недоступна, поэтому сначала пришлось изобрести терминалы и прочие костыли. Были построены корпуса лаборатории физических явлений биолаборатории и рядом же небольшая тюрьма для особо опасных преступников, из которой и брался материал для проведения опытов. Для охраны всего этого комплекса, в который помимо лабораторий и тюрьмы входили и производственные корпуса, и множество складов, было выделено специальное подразделение. Собственно, оно и называлось «Рейнджеры одинокой звезды». Элмер был офицером-инструктором. После биологической атаки здесь оказался один из очагов. Выжили немногие. Из 20 тысяч населения базы осталось около 400 человек, из зэков трое. Все трое, собственно, были теми, на ком испытали с БИЧ систему биологического изменения человека, разработку биолаборатории, которая должна была бы помочь наладить контакт с биоинтерфейсом оборудования. Собственно, интерфейсом стал доступен. А заодно они приобрели тот же иммунитет к вирусу, что и первые. Да, первые не подвержены заболеванию, но, к сожалению, вакцина из их крови, Смертельно для обычного человека. Так вот, Виктор Херсон, Юрий Лютерана и Игорь Тальников были успешным экспериментом. К сожалению, даже сверхуспешным. Они нейтрализовали свою охрану, переключили систему вентиляции лаборатории на внутреннюю циркуляцию и запустили пробирку с вирусом в вентиляцию. В лаби не выжил никто. Концентрация вирусов там и сейчас зашкальная. Комплекс биозащиты позволяет там прожить 12 минут, но все дело в том, что лаборатория, помимо интерфейса, занималась еще и направленным мутагенезом. С большой долей вероятности, стремящейся к 100%, вот этот вот панцерохват сбежал как раз оттуда. Более того, в лаборатории, скорее всего, гнездо и матка. Если ее убить, они просто вымрут. Вывели этих тварей из муравьев, медведок и чего-то еще, причем в кои-то веке задача была благая – создать помощников для работы в радиоактивных зонах. Вот только при всех изменениях рацион сменить тварям никто не догадался. Питание так и осталось на белковой основе, а самый доступный белог в городе – люди. Ну и, возможно, под действием вируса в их организмах пошли новые мутации. Так вот, только представитель первых сможет войти в лабораторию, так что… Элмер… Глава рейнджеров «Одинокой звезды» предлагает вам вступить в отряд рейнджеров. Элмер предлагает вам эпическое задание. Победа над королевой панцерохват. Элмер предлагает вам занять звание сержанта рейнджеров. Это даст вам доступ к снаряжению рейнджеров. Награда за задание. Снаряжение уровня эпичное. 100 тысяч кредитов. Репутация. Союзник с фракцией рейнджеры. Принять? Вот это я попал, блин. Если сейчас откажусь, он же меня просто выкинет из города. Решит, что я не хочу помогать. Приму, и непонятно, как его выполнить. Эх, была не была. Сроков там не указано, так что попробуем. Да, принять задание и приглашение. Элмер, я валюсь с ног. Может, дашь своему новому сержанту возможность выспаться, а потом поговорим? Окей, довольно отозвался он. В общежитие номер 3, комната 12. Отдыхай. Я с трудом добрался до общаги, запер дверь комнаты и вырубил связь с игрой. «Фух, блин, а опьянение не думает проходить на выходе. Вот, блин, торчки-то попрутся от такой фишки. Так, надо написать отчет о тестировании и лечь уже спать».